Глава двенадцатая «Я выехал бы в Лондон немедленно, даже если бы не узнал, и подумать только от мистера Вуда, что Кола, услышав о смерти Сары Бланди, бежал из Оксфорда. Теперь и она, и ее мать были мертвы, и мне казалось, что хотя бы отчасти его планы потерпели крах, он лишился возможности сноситься с предполагаемыми пособниками, и дальнейшее его пребывание в Оксфорде стало бесполезным. Важнее было другое». Кола, скорее всего, узнал о том, что Престкот впал в буйство. Если прав был Турлоу, и первое покушение на Кларендона должен был совершить юный безумец, то Кола не мог не понимать, что своей пешки он уже лишился. И теперь настало время вступить в игру ему самому. Эта мысль, более нежели какая-либо другая, побудила меня уехать с наивозможной поспешностью. Путешествие было, как всегда, утомительным. Трясясь в карете, я думал о том, что моя добыча опережает меня всего на несколько часов. Но когда я прибыл в Чаринг-Кросс, никто не вспомнил человека, который отвечал бы его описанию. Поэтому я тут же отправился в уайт где с наибольшей вероятностью мог застать мистера Беннета, и попросил доложить ему, что я нижайше прошу принять меня по неотложному делу. Принял он меня спустя час, проволочка меня задела, но, впрочем, я приготовился к еще более длительному ожиданию. «Надеюсь, ваше дело действительно важно, доктор», — сказал он, когда я вошел в его кабинет, где, как я с облегчением заметил, он был один. «Не в вашем обычаи учинить такой переполох». «Полагаю, оно достаточно важно, сударь». «Так скажите же, что гнетет вас теперь? Все те же заговоры?» «Именно так. Прежде чем объяснить, я должен задать вам вопрос чрезвычайной важности. Когда несколько недель назад...» «Я сообщил вам о своих подозрениях. Вы поделились ими с кем-либо? Говорили о них?» Он пожал плечами и нахмурился в ответ на этот скрытый упрек. «Возможно». «Это очень важно. Иначе я не стал бы спрашивать. Не прошло и двух дней после нашей с вами беседы, как Кола убил моего доверенного слугу, чье имя я вам назвал. Затем он явился в Оксфорд, где пытался убить и меня тоже». Он знал, что у меня имеется список с его письма, и украл его вместе с еще одним, который я хранил уже много лет. Я пришел к выводу, что за присутствием его здесь стоит лорд Бристоль. Мне необходимо знать, сообщали ли вы его сиятельству о моих подозрениях. Мистер Беннет долгое время молчал, и я видел, что его острый и быстрый ум со всех сторон оценивает мои слова, равно как и все, что из них следует. «Надеюсь, вы не предполагаете, будь это так, я едва ли упомянул бы об этом в разговоре с вами, но ваша верность друзьям широко известна, и вы никак не ожидали бы, чтобы человек, стольким обязанный королю, действовал против него, и я думаю, что намеченная кола-жертва не король, а лорд-канцлер». Это его удивило, но как будто теперь ему становилось ясным то, что прежде казалось туманным. В ответ на ваш вопрос скажу, что, кажется, упомянул о них лорду Бристолю или, во всяком случае, кому-то из его приближенных. И его отношения с лордом Кларендоном все так же плохи. Все так же, но не настолько, чтобы я мог поверить, будто он решится на подобные действия. Он склонен к необдуманным интригам, но я всегда считал его слишком слабым, чтобы чего-либо добиться. Лучше расскажите, как и почему вы пришли к такому выводу? И я рассказал. Мистер Беннет выслушал меня с величайшей серьезностью, не прервав мой рассказ даже тогда, когда я признался, что советовался с Джоном Турлоу. Когда я закончил, он вновь долго молчал. «Так, — Так-так, — наконец сказал он, — веревка, чтобы повесить графа. Трудно поверить, и все же поверить должно. Вопрос в том, как нам поступить в сложившихся обстоятельствах. «Марко да Кола следует остановить, а Бристоля покарать». Мистер Беннет бросил на меня пренебрежительный взгляд. «Да, разумеется. Однако проще сказать, чем сделать. Вы знаете, что затеял Кола?» «В общих чертах. Как он сносится с лордом Бристолем?» «Нет». «Есть ли письма или иные неопровержимые доказательства, что такие сношения имели место?» «Нет». «И что, по-вашему, мне следует сделать? Может быть, обвинить его сиятельство в государственной измене? Вы верно забыли, что он оказывает покровительство мне так же, как я оказываю его вам? Если я порву с ним, то должен совершенно оправдать себя, иначе я навлеку на себя обвинение в вероломстве. Если падет лорд Бристоль, с ним падет и половина двора. И кто будет держать Кларендона в узде? Кто посмеет сдерживать короля? Само правительство будет подорвано» говорю вам доктор Уоллес, мне трудно поверить что лорд Бристоль может так поступить и все же он так поступает его следует остановить и вы должны занять его место беннет молча возрился на меня я далек от того чтобы льстить вам сударь и не говорю ничего чего бы вы не чувствовали в глубине души сами широко известно сколь высоко ценит вас его величество равно очевидно, какую пользу вы принесете, противостоя интересам лорда Кларендона. Лорду Бристолю помешала в этом его собственная неумеренность. Вам это по силам, и вы справитесь с этим еще лучше, если будете избавлены от его безрассудств. Вам следует порвать с ним и самому его низвергнуть. Если вы этого не сделаете, можете быть уверены, он все равно падет, и тогда вы падете вместе с ним». Он все еще молчал, но, набравшись смелости, я продолжил, ибо знал, что высказываю самые сокровенные его мысли. Вы в долгу перед ним, как перед патроном, который возвысил и продвигал вас, и я знаю, свой долг вы уплатили сполна преданностью, но вы не обязаны способствовать ему в дурном, и этот его шаг кладет конец любым обязательствам». Наконец мои слова убедили его, он опустил голову на руки, А локти поставил на стол. Самая непринужденная поза, какую он когда-либо принимал при мне. «Поставить все на карту, так, по-вашему, доктор? А если Кларендона все равно убьют, и Бристоли впрямь займет его место? Что будет со мной и близкими мне? А вы подумали о том, долго ли вы сами тогда сохраните свое место?» «Не дольше недели другой, но сомневаюсь, что проживу так долго» так что потеря места для меня особого значения иметь не будет. Я много размышлял над тем, каким должно быть истинное мое место при дворе. Вы, без сомнения, считаете меня честолюбивым, и вы правы, но я также верный слуга Его Величества, и чего бы я ни желал для самого себя, я всегда советовал Ему то, что почитал наилучшим. Я заслуживаю самых высоких постов в стране». «Кларендон всегда стоял у меня на пути, так как он препятствует всем, кто моложе и умнее него. И вы говорите, мне следует покинуть того, кто всегда был добр ко мне, и помочь удержаться у власти тому, кто презирает сам воздух, каким я дышу». «Я не говорю, что вы должны помочь ему удержать власть. Я всего лишь указываю, что вам нельзя допустить, чтобы ваше имя связали с его убийством, а молчание...» и станет таким связующим звеном. Мистер Беннет задумался, потом уступил. Я ни минуты не сомневался, что так будет. «Вы сами намерены выступить против лорда Бристоля или известите лорда Кларендона?» — спросил я. «Последнее. У меня нет желания выдвигать обвинения. Пусть это сделают другие. Пойдемте, доктор Уоллис, вы должны пойти со мной». Я не был представлен лорду-канцлеру Англии, хотя, разумеется, не раз видел его издали. Его чрезмерная тучность не стала для меня неожиданностью, а вот легкость, с какой мы получили доступ к нему, меня удивила. Он чурался церемоний, без сомнения, годы, проведенные в изгнании, когда он влачил нищенское существование и зачастую принужден был обходиться даже без слуги, научили его добродетелям простоты. Хотя я заметил, что сходные лишения не преподали такого же урока мистеру Беннету. Как сказал мистер Турлоу, Кларендон был чрезвычайно предан своему повелителю, который во множестве случаев обходился со своим слугой недостойно, а в грядущие годы обойдется еще более подло. Тем не менее, Кларендон решительно поддерживал его и, как мог, отвращал от безрассудных поступков. В изгнании он без трудился ради возвращения его величества, а как только эта великая цель была достигнута, по мере сил тщился укреплять трон. Величайшей его слабостью была та, какая встречается у многих в преклонных годах, ибо он излишне полагался на мудрость старости. Нет сомнений, почтение к старшим — большая добродетель, но ожидать его просто так — не меньшая глупость, которая порождает одно только недовольство. Мистер Беннет был из тех, кого лорд Кларендон без нужды настроил против себя, ибо здравый смысл обращал их в естественных его союзников, но Кларенден неизменно препятствовал продвижению друзей Беннета и лишь изредка допускал, чтобы привилегия поста и звания доставались кому-либо вне круга его приближенных. Однако вражда между этими двумя вельможами внешне ни в чем не проявлялась. Церемонная учтивость мистера Беннета и природная степенность Кларендена были таковы, что любой человек, менее осведомленный или менее наблюдательный, чем я, счел бы, будто их связывает самая сердечная дружба. Но на деле все обстояло иначе. И я знал, что хладнокровие мистера Беннета напускное, и он крайне встревожен исходом этой встречи. Когда речь шла о делах поистине важных, мистер Беннет не имел обыкновения прятать суть за изысканным оборотом или тонким намеком. Он представил меня как состоящего у него на службе, и я поклонился, а затем без околичности объявил, что я имею доложить о чрезвычайной важности. Кларендон прищурился, вспомнив, кто я такой. «Удивлен, что встречаю вас в подобном обществе, доктор. Вы, кажется, способны служить многим господам». «Я служу Господу и правительству», — милорд, — ответил я. «Первому, потому что таков мой долг, последнему, потому что меня о том просили. Не будь мои услуги требуемы и спрошены, я счастливо доживал бы свой век в приятной безвестности». Этот ответ он оставил без внимания и, тяжело ступая, прошелся по комнате, в которой принял нас. Мистер Беннет молчал. На лице его отражалась едва скрытая тревога. Он знал, что все его будущее всецело зависело от того, как проявлю я себя в этой словесной дуэли. «Вы считаете меня тучным, сударь?» Вопрос был очевидно обращен ко мне. Лорд-канцлер Англии остановился против меня, уперев руки в боки и задыхаясь от усилий, какие ему потребовались, чтобы сделать несколько шагов. Я поглядел ему прямо в глаза. «Да, разумеется, милорд». Он с удовлетворением крякнул, потом проковылял до своего кресла и уселся жестом, разрешая нам сесть тоже. «Многие глядели мне прямо в глаза, вот как вы сейчас, и клялись, будто сходство с Адонисом поразительно», — заметил он. «Сдается, чары важной должности таковы, что способны даже исказить зрение. Таких людей я выбрасываю за дверь». «А теперь, мистер Беннет, расскажите...» Что заставило вас преодолеть свое отвращение ко мне и почему вы привели с собой этого джентльмена? С вашего позволения, я предоставлю говорить доктору Уоллису. Он располагает всеми нужными сведениями и изложит их много лучше. Канцлер повернулся ко мне, и я вновь, как мог, кратко изложил суть дела. И снова я должен сознаться во всех моих слабостях. Мое повествование будет без пользы, если я поведу себя на итальянский манер и опущу то, что бросает на меня тень. Я не стал рассказывать лорду Кларендону о Саре Бланде. Я давно свыкся со всем тем, что говорил, что факты эти уже более меня не удивляли. И все же было поучительно видеть, как люди более ординарные — если мне будет позволено на мгновение назвать ординарным лорда-канцлера, воспринимают обвинения, которые для меня были очевидностью. Лицо Кларендона застыло и побелело, пока я излагал ход моего расследования и мои выводы. Его губы сжались от гнева, и под конец он даже не в силах был смотреть на того, кто принес ему такие известия. Когда я окончил, наступило долгое, Очень долгое молчание. Мистер Беннет отказывался говорить. Лорд-канцлер, по всей видимости, не мог. Со своей стороны я считал свою миссию завершенной. Своё дело я сделал и доложил о своих выводах тем, в чьих руках была власть принять меры. Я осознавал тяжесть моих слов и вновь поразился их ужасающей мощи ведь слова способны во мгновение ока низвергнуть вельмож, и несколько фраз могут добиться большего, нежели целая армия за год. Ибо человек возносится над ближним своим на легкой паутинке репутации, которая столь тонка и хрупка, что унести ее может простое дыхание. Наконец Кларендон прервал молчание, и подверг меня самому строжайшему допросу из всех, какие мне только доводилось выдерживать. Он был адвокат и, как все законники, ничего так не любил, как блеснуть своими талантами при допросе, который продолжался более получаса. И на все вопросы я отвечал, насколько мог, точно и без раздражения. И вновь я буду откровенен, ибо мои ответы по большей части удовлетворили его, но его ум, безжалостно выискивал неувязки в моем рассказе, и все слабые места представленного мной дела были вскоре вскрыты для дальнейшего рассмотрения. «Итак, доктор Уоллес, ваша вера в таланты мистера Кола на военном поприще основана на рассказе купца, который доставил его в Венецию из Италии», — ответил я. «У купца не было причин лгать мне, ибо он не знал о моем интересе к венецианцу». Он не принадлежит к благородному сословию, и все же я считаю его надежным свидетелем. Он рассказал о том, что видел и что слышал, и мои выводы ни в коей мере не основываются только на его мнениях». «О связи Кола с крамольниками?» «Вполне подтверждены моими осведомителями в Нидерландах и моим слугой. В Оксфорде мистер Кола также не замедлил связать сношения с семьей известных крамольников». «Сэром Уильямом Комптоном?» Надежный очевидец видел его в доме сэра Уильяма, где он провел много дней. Несколько раз они обсуждали вашу особу, путь, какой вы намереваетесь проделать через несколько недель, и выражали надежду на то, что на вас нападут по дороге. С лордом Бристолем? Как я уверен, вам известно, сэр Уильям принадлежит к сторонникам лорда Бристоля. Равно как и мистер Беннетт. Я изложил мистеру Беннету мои подозрения, еще не имея ни малейшего представления о том, кто стоит за Кола. Он рассказал лорду Бристолю, и не прошло и 24 часов, как Кола убил моего слугу. Несколько дней спустя я сам едва не стал жертвой покушения. Этого недостаточно. Да, но это еще не все. Лорд Бристоль, как известно, выступает за союз с Испанией, а Кола близко знаком с правителем Нидерландов. «Лорд Бристоль — открытый католик и, следовательно, не признает власти короля, парламента или законов нашей страны. И это не первый раз, когда он пустился в безрассудные интриги. Далее он много месяцев исподволь руководил неким юношей в попытке сделать ход против вас, опорочив имя лорда Мордаунта». «Наконец, мне нечего было более добавить. Я или убедил Кларендона, или нет». Удивительное дело — пытаться убедить человека в том, что его вот-вот убьют. В пользу лорда Кларендона говорит то, что он отказывался верить, пока ему не представят веские причины. Немало найдется вельмож менее великих, кто с готовностью ухватился бы за одно лишь подозрение и сам измыслил бы дополнительные улики, дабы уничтожить соперника. Но они никогда не встречались. Никто не видел их вместе, никаких писем. Никто не подслушал разговоры между ними. Я покачал головой. Нет, это весьма маловероятно. Здравый смысл придает вести все переговоры через третьих лиц. Кларенден откинулся на спинку кресла, и я услышал, как оно заскрипело под его тяжестью. Мистер Беннет все это время сидел безучастно, и на лице его не отражалось никаких чувств. Он ничем не помогал мне и ничем не препятствовал и хранил безмолвие, пока Кларендон не повернулся к нему. Вас это убедило, сударь? Я убежден, что вам может грозить опасность и что следует принять меры, дабы оберечь вас от покушения. Весьма великодушно со стороны человека, который любит меня так мало. Нет, вы ближайший министр его величества — и долг всех нас — защищать вас, как самого короля. Если король сочтет нужным отправить вас в отставку, я не стану трудиться, чтобы предотвратить ваше падение. Это, уверен, вам и так известно. Но понуждать Его Величество к этому было бы изменой, равно как убивать человека вопреки закону преступления. Если Бристоль ищет подобного, то я не желаю его знать». «А вы думаете, он этого ищет? Вот ведь в чем вопрос, не так ли?» Я не намерен сидеть сложа руки и ждать, докажет ли удар ножа мне в спину правоту доктора Уоллеса. Я не могу обвинить лорда Бристоля в государственной измене, ведь дело против него недостаточно крепкое, и попытку призвать его к суду король расценит как злоупотребление моим положением, и сам я не стану прибегать к подобным мерам». «В прошлом вы это делали», — сказал мистер Беннетт и «Изредка и в этом случае не стану. Лорд Бристоль, как и я, был подле короля и его отца более двадцати лет. Мы вместе делили изгнание, отчаяние и лишение. Я любил его как брата и люблю до сих пор. Я не могу причинить ему вред». Беседа двух и далее велась в подобном духе. Ничего кроме умеренности, хитроумия и сожалений. Таковы обычаи придворных, которые облекают свои речи в тайнопись более глубокую и непроницаемую, нежели ничтожные шифры моих повседневных противников. Я даже не сомневаюсь, что они действительно верили в каждое слово, какое произносили. Но невысказанный и подразумеваемый тут велся иной, более безжалостный разговор, в котором оба собеседника торговались и выискивали, как обратить себе на пользу созданные мной обстоятельства. Я не презираю их за это. Каждый верил, будто победа его и его сторонников послужит общему благу. Не считаю я и подобную гибкость ошибкой. Последние несколько лет Англия немало пострадала от рук людей твердых принципов, которые отказывались согнуться и не могли измениться. То, что Кларенден и мистер Беннет состязались за милость короля — лишь добавляет к славе Его Величества. Силой вырывать эту милость, отбирать у Него право выбора — вот он, грех, совершенный парламентом в прошлом и совершаемый лордом Бристолем в настоящем. Вот почему обоим следовало противостоять. Не удивляло меня и то, что оба собеседника желали как следует оценить возможный урон, какой нанесет падение Бристоля им обоим, ибо последствия его будут велики — как бывают они всегда, когда терпят поражение могучие силы. Возглавляемый Бристолем Дигби имел большое влияние в палате общин и в западных графствах. Многие его друзья и члены семьи состояли при дворе и на государственных постах. Удалить лорда Бристоля — это одно, изгнать его семейство — совсем иное. Надеюсь, мы можем сделать вывод, что этого итальянца следует остановить сказал лорд-канцлер с первым проблеском улыбки, какую я увидел с тех пор, как сообщил ему мои сведения. Это прежде всего. Более серьезное затруднение, если я могу так выразиться, представляет собой лорд Бристоль. Я не желаю обвинять его, не говоря уже о том, чтобы самому возбуждать против него дело в парламенте. «Вы это сделаете, мистер Беннет?» Тот покачал головой. «Не могу». Слишком многие из его людей также и мои люди. Это посеет раздор между нами, и мне перестанут доверять. Я не буду поддерживать его, но не могу вонзить нож ему в спину». Они оба умолкли. Их привлекала цель, но не способ ее достижения. Наконец я решился заговорить, несколько смущенный тем, что, не будучи спрошен, предлагаю совет вельможам, но в уверенности, что дарованиями не уступаю им. «Может, статься, он сам навлечет на себя падение», — сказал я. Они оба внимательно на меня поглядели, не зная упрекнуть меня за то, что я заговорил, или позволить мне продолжать. Наконец, Кларендон кивком дал мне это разрешение. Лорд Бристоль опрометчив, легко уязвим в своем тщеславии и в делах чести и весьма пристрастен к широким жестам. Это он являл достаточно часто. Его следует принудить действовать особенно безрассудно, дабы даже у короля кончилось терпение. И как, по-вашему, мы можем этого добиться? Он предпринял попытку, я полагаю, низвергнуть вас, используя Престкота, но она потерпела неудачу. Теперь необходимо остановить и кола. Затем лорда Бристоля следует раздражать и сердить до тех пор, пока он не позабудет о здравом смысле. Нанять нового убийцу непросто, на это у него уйдет по меньшей мере несколько месяцев. Вам следует начать наступление на него в скорейшем времени и опередить его. И что же следует предпринять? Возможностей немало, он попечитель моего университета, вы могли бы предложить, чтобы его сместили с этого поста на основании того, что он католик, изгнать его сторонников с их должностей. Это не толкнет его на опрометчивость, только вызовет досаду. «Милорд, могу я говорить прямо?» Кларендон кивнул. «Ваша дочь вышла замуж за герцога Йоркского против вашей воли и без вашего ведома». Кларендон медленно кивнул, уже готовый разгневаться. «Мистер Беннет застыл, словно каменное изваяние, пока я произносил самые опасные в моей жизни слова. Одно лишь упоминание в присутствии канцлера про этот прискорбный брак — могло стоить человеку его карьеры, ибо брак дочери, когда о нем стало известно, едва не оборвал карьеру самого Кларендона. Опрометчиво было даже намекать на него и еще более опрометчиво заводить о нем разговор, как это собирался сделать я. Насколько это было в моих силах, я выдержал холодный и неподвижный взгляд лорда-канцлера и сделал вид, будто не замечаю, что мистер Беннет поддерживать меня не намерен. «Я не решаюсь предложить подобный ход, но следует уверить лорда Бристоля в том, будто ее величество Королева бесплодно, и что вам это было известно, когда вы допустили такой брак своей дочери». После того, как я выговорил эти слова, повисло тяжкое мертвое молчание. И я устрашился, что навлек на себя его гнев, и вновь он удивил меня. Он не взорвался яростью, а только спросил холодным и суровым голосом, «И какая от этого польза?» «Лорд Бристоль завидует вашему возвышению. Если он всецело будет уверен в том, что вы замышляете посадить на трон собственную дочь, злоупотребив неплодностью королевы, его охватит зависть к вашему будущему, тогда можно будет пытаться убедить его возбудить против вас дело в палате общин, Если мистер Беннет откажется поддержать такой шаг перед самым возбуждением дела, оно обернется провалом, и королю придется дать отпор человеку, который пытался публично присвоить себе его власть и силой сместить его первого министра. Ради сохранения престижа монархии король вынужден будет вмешаться. И как пустить в обращение подобную сплетню? Мой молодой коллега в Оксфорде, доктор Лоуэр, желает составить себе имя в Лондоне. Если вы станете ему покровительствовать, уверен, он позволит пустить слух о том, будто его втайне вызвали осмотреть королеву и будто он нашел ясные свидетельства ее бесплодия. Разумеется, под присягой мистер Лоуэр расскажет правду и опровергнет, что якобы проводил подобный осмотр. «Разумеется», — вмешался мистер Беннет, — «если вы примете предложение, вам придется положиться на то, что в решительную минуту я поддержу вас». Я с радостью даю вам слово, но полагаю, что в подобном случае его недостаточно. Думаю, сударь, можно найти способ, чтобы сдержать это слово было в ваших интересах. Беннет кивнул. Это все, о чем я прошу. Вы соглашаетесь? Спросил я, пораженный тем, что мое предложение не встретило ни сопротивления, ни возражений. Думаю, да. «Я приложу все усилия, дабы использовать падение лорда Бристоля для укрепления моего положения как первого министра при короле. Мистер Беннет использует его для того, чтобы усилить свои позиции и со временем низвергнуть меня. Однако это случится лишь позднее. В настоящее время нам следует считать себя союзниками ради достижения общей и необходимой цели». «И итальянец не должен чинить помех», — сказал Беннет. Его нельзя арестовать и нельзя предать суду, где он может заговорить. Правительство не может допустить, чтобы его пошатнули разговоры об измене среди друзей короля. Его следует убить, сказал я. Выделите мне солдат, и я о том позабочусь. Итак, все было договорено. Я покинул кабинет лорда-канцлера некоторое время спустя, уверенный, что свой долг я исполнил, и теперь могу предаться своей личной мести.